все взоры обратились к колмеру привалившись спиной к борту вождь слушал своего верного соратника ползакрыв глаза ждете моей истории достопочтенные ну что ж извольте хотя рассказ едва ли окажется долг тучи расходились луна светила все ярче и ярче Хоббит видел судорогу боли, прошедшую по лицу вождя. Теперь я многое вспомнил. Я вспомнил, как шел к пирсам серой гавани, и огонь расступался под моими стопами. Но на самом деле это был не я. Порой мне казалось, что я гляжу на самого себя со стороны. Это, это было очень страшно. Это шла не тьма. — А нечто, нечто еще более страшное. Я понимал, что делаю и что происходит. — Но не думайте, что я собираюсь тут каяться и оправдываться, — Олмер Гордов скинул голову. — Если хотите убить, сперва справьтесь со мной, — мрачно проронил Санделла. Майл Нор, нахмурившись в одно мгновение, натянул лук и тогда заговорил Фолко заговорил вновь, стиснув теплую рукоять клинка Утрины, ты обязан мне жизнью, Олнер, король без королевства. Если б не моя рука, ты сам знаешь, что ждало бы тебя. И пусть тебя защищает сейчас лучший меч среди Средиземья, ты знаешь, что я не промахнусь. Синие цветы на лезвии внезапно полыхнули ярким пламенем, так что отшатнулся даже горбун. — Когда-то мы были врагами, — продолжал Фолку, сам удивляясь своему красноречию. — Ты хочешь, чтобы мы вновь стали ими? — Но, по-моему, у нас сейчас общий враг, тот самый Хенна, в чьих руках остался Адамант. — Хенна, как и ты когда-то, задался целью покорить Средиземье. — Я не задавался целью покорить среди Средиземье, — холодно ответил Олмер. — Если б это было так, о, доблестный фолкос ин видишь, теперь память моя вновь при мне, так вот, если б это было так, то оно давно было бы моим. — Ты играешь словами, злой стрелок, — сурово промолвил Мэйлнор, — я слишком хорошо помню твой меч, меч, что рассек мне грудь, гейбельное оружие вековечной тьмы. Злое оружие ничуть не слабее маргульских клинков, а уж с ними нам в свое время пришлось столкнуться. Олмер, прищурившись насмешливо, взглянул на эльфа. а, -а, -а Достойный! Не знаю твоего имени. Так это значит, тебя я срубил у долгу, дура. Я помню тот бой. — Так о чем мы говорим? — О моем мече, — он погладил черное лезвие, — или о том, что я играю словами, и о том и о другом, — отрезал Майлнор. — Ты говоришь, что не стремился овладеть Средиземьем, но к чему же еще могла стремиться та сила, что питала ядом твой меч? — По-моему, она стремилась просто отомстить. Спокойно и серьезно ответил король без королевств. — А я... Я воевал с эльфами. Будь серые гавани, на берегу Рунного моря, Может быть, я и не пошел бы на Рнор. Мне хватило бы и Гондора. Уж не потому ли начал Фолко? И вновь Олмер прибил его. Ты прав, невысоклик. Видишь, сегодня я ничего не скрываю. Прав в чем? — удивился Форви. Моим предком был... Барамир, сын Денетора, наместника Гондора, страж Белой башни, — с гордостью изрек Олмир. Барамир, а не Арагорн, должен был принять власть в Минастерите. Не в нашей власти менять историю, — вмешался Амрот. Да и потом, разве это оправдывает войну, злой стрелок? — Найди оправдание для зимы и шторма, эльф. Найди оправдание для бури и грома, найди оправдание для молнии, если ты сделаешь это, я признаю твое право требовать с меня оправданий. — Не слишком ли сравнивать себя и молнию? — иронично заметил маленький гном. Малыш сидел, казалось бы, совершенно расслабленно, давая отдых измученному телу, но фолк увидел, что Строри готов в любой миг пустить в ход оружие. Не слишком почтенный малыш не слишком ты скажешь мне легко жить по законам волка?" А я отвечу тебе: "Далеко не так легко, когда против тебя весь мир, в первый и последний раз говорю. Вы мне не судьи, а я не подсудимый. Вы спаслись от Хенны только благодаря мне, а я спасся только благодаря вам. Мы квиты. Более того, на Востоке мы считались бы побратимами и связывал бы нас куда больше, чем кровное родство. Так что же снова повторять, почему я начал ту войну? «Какое теперь имеет значение?» — проворчал Торин. «Что было, то было. Можно отстроить города, но не вернешь мертвых». «Скажи лучше мне, злой стрелок, ты прошел с огнем и мечом от Рунного моря до залива Льюн. Ты достиг того, чего хотел?» «Да», — последовал немедленный ответ, — «нет больше западных альфов в Средиземье». — Но есть мы, аварии, — холодно помнил Форви. — Да, вы есть. И прибудете вечно, потому что у вас хватило ума не лезть в людские дела. — Можно подумать, что в них лез Кэрдон-Корабел, — фыркнул малыш. — Когда я уже чувствовал клинок хоббита, пронзающий мне грудь. После паузы негромко заговорил Олмер. Ты увидел, рушится хрустальный мост, рушится серебристая дорога. Нет больше прямого пути, смертный отныне. В своей собственной власти нет больше магии и колдовства. А как же Адамант вырвалась у Фолка? — Об этом чуть позже, мой дорогой хоббит. — Серьезно, без тени усмешки, — сказал Алмир. — Так вот, люди, насколько я понял, живут теперь своим умом. Они не оглядываются на заоблачные силы. — Но смертные часто неразумны, — возразил Форве. — Не так и плохо помнить о силах заокраенного запада. Но вы сами-то... — Не больно о них вспоминаете парировал Олмер. — Нет, люди теперь живут так, как считают нужным. Если они склоняются ко злу, это их зло, им некого винить, кроме самих себя. Ежели они склоняются к добру, не думай, мой храбрый хоббит, я знаю, чем они отличаются друг от друга. Так вот это добро стократ ценнее чем внушенное кем бы то ни было с страны эльфами валара ли волшебниками ты залил все средиземи кровью с единственной целью чтобы люди отыскали свое собственное добро фолк усмехнулся или ты отказался бы от царского трона злой стрелок не отказался бы не моргнув глазом ответствовал олнер «Но во всяком случае, я не произносил бы напыщенных речей о всеобщем благоденствии и не считал бы себя всеобщим отцом и повелителем. Я правил цитаделью, и довольно долго... Что, Санделла, я был плохим правителем?» «Я не знал недовольных», — мрачно отозвался Горбун. Еще задолго до того, как мой господин нашел одно из тех темных колец, он уже был предводителем вольных отрядов, и другие люди бежали, бежали в наш. Торинг хмыкнул, словно хотел сказать, — Ну, твой санделлота тебя за все, что угодно оправдает. — может быть, хватит говорить о прошлом? — вновь предложил Олмер. — Не лучше ли поговорить о настоящем, а равно и о будущем? Что о нем говорить? Фолкунь, не отводя взгляда, смотрел на своего некогда смертельного врага. Адамант, сердце злой силы, остался в руках Хенны, и это значит, что нам придется возвращаться. Возвращаться не на двух корабликах, а с целой флотилией. Иначе, я чувствую, Средиземье ждут черные времена, и даже не так важно, что это за сила, откуда она взялась. — А что ты с ней сделаешь, попадя на тебе в руки? — перебил хоббит Олмер. — Что ты сделаешь с этим камнем? — Едва ли тебе удастся его раздробить или уничтожить. В нем силы куда древнее и могущественнее Сауроновых. Я смотрел в Адамант, я знаю. — Может, ты знаешь, откуда он взялся? — И как попал в руки Хенны, и каковы пределы сил Адаманта? Остро взглянул на Олмера принц Форви. — Знать не знаю. — Я не единый, — тотчас ответил Олмер, — но в нем нет тьмы. Я бы знал. И от взгляда в фолку не укрылась мгновенная вспышка боли, затуманившей взор злого стрелка. В нем свет, только свет, ничего больше. — Заладили одно и то же, — вскипел малыш. — Вот сейчас луна светит, а днем солнце. Это свет, я понимаю. Свет — когда видно, а тьма — когда не видно. И что тут мудрство не разводите? Фулк не удержался от улыбки. А та огненная стена, что шла за войском перьеруких, — спросил у Алмена Торин. — Ты, та повозка, на которой была Иовин, вкатилась прямо в огонь. — Мы были вместе? — Вместе с... Казалось, Иовин не в силах была выговорить роковое имя среди Средиземья. Девушка с почти мистическим ужасом вглядывалась в знакомое лицо своего спасителя и защитника. — Так значит, это он! Неведомой силой, возвращенной из смертных пределов, Олмер, проклятье Запада, погибель Рохана, много у него было имен, и все имена смерти и ужаса, разрушения и гибели, тысячи и тысячи пали, по одному его повелению была растоптана свобода Рохана. — Вместе со мной, — закончил Зеовен Олмер. Казалось, он понимал, что творится в душе юной раханки. Мы вместе были на той повозке. И стену огня я видел на том же расстоянии, как тебя, почтенный гном. Но я хотел спасти людей, что сражались со мною бок, бок Теперь я понимаю, что память начала возвращаться уже тогда, постепенно, в источаемом адамантом свете. Быть может, она и вернулась бы до конца, а может и нет, не знаю, и еще я понял. Понял, что могу противостоять этой огненной стихии. Не знаю, как это получилось, но получилось. Никогда раньше я не был способен на такое, и вдруг... — Погоди, погоди! — Откуда сама стената огненная взялась? — перебил Торин. — Эй, от кто наслал? Степь так сама не горит, что мы пожаров степных не видали, что ли? Это пламень Адаманта. После паузы с некоторой, как казалось, хоббиту неохоты, ответил Олмер. Он каким-то образом поддерживал и направлял тот огонь. Раздались изумленные всклицания. — Но зачем это Хенни? — не выдержал малыш. — Зачем ему понадобилось гнать на убой такое громадное войско? Ведь обучи он его как следует. Он прошел бы от Хрисада до Аннуминоса, — Олмер покачал головой. — В Адамантии. могучая, истинная магия. Точнее, не магия, это мы просто так называем недоступные нашему пониманию силы. Хенна! Он играл с этой силой, точно дитя с игрушкой. Зачем-то ему потребовалось уничтожить Орду Перьяруких. Возможно, силой Адаманта он умножил их число». А когда стало ясно, что такое количество народа не прокормить, отправил их на погибель, надо сказать, что цели своей он достиг, харат ослаблен и теперь станет легкой добычей. а огненная стена! На Востоке есть много странных поверий Странствуя по тем пределам, я сталкивался с последователями синих магов, они могли многое, в том числе воспламенять взглядом. Почему же мы отказываем Хенни в таких способностях? Адамант мог дать ему эту силу. — Тогда почему же он не испепелил нас? — морщис от боли спросил Фарнак. — Ответ, может быть, куда проще, чем мы думаем. Олмир пожал плечами. — Хенна! Это не Саурон, не Назгул, даже не черный номинорец. Без Адаманта он ничто. — А тогда что же такое, по-твоему, Адамант? — встрял маленький гном. Король без королевства покачал головой. «Рад бы ответить тебе, мой добрый истрорий, но не могу. Не представляю. Раньше, может быть, я сказал бы так, что это один из сильмариллов, но это, конечно же, не так. Адамант — это осколок». Осколок чего-то громадного, но источающий свет. Свет чистый, незамутненный. Так что мы можем долго гадать, откуда он взялся и в чем его силы. Это, конечно, все очень интересно, но едва ли поможет в главном, как отбить Адамант. В том, что его нужно отбить, полагаю, едва ли кто тут сомневается. «Ну и что же нужно будет сделать с Адамантом?» После того, как он окажется в наших руках, прищурившись в форме, в упор смотрел на Олмера. «В наших?» — удивился Олмер. «Нет, так не пойдет. Каждый говорит за себя. Помните, что силы у этой вещи, наверное, пострашнее, чем у знаменитого кольца?» — У нас только один выход, — заговорил Фолка, — бросить эту штуку в Ородруин. — Ага, не Ородруин, а просто свалка для всяческих магических предметов, — усмехнулся Солныр. — Не спеши судить, половинчик. — Это ведь не единое кольцо, это даже не мое соединенное мертвецкое, а полон света. — Понимаешь ты, света, а не тьмы, эта вещь изначально не несет в себе никакого зла. — Но и добра тоже, — проворчал Торин. — Свет, тьма. Неужто вождю Эрнилу нужно разъяснять, что это всего лишь слова не стоит? Холодно уронил алнер Я веду речь к тому, что нам надо выяснить сейчас все до конца. Итак, слово хоббита — бросить вородруин, уничтожить, кто скажет еще? Уничтожить! — малыш даже стукнул кулаком, и Торин согласно кивнул. — Я бы сперва посоветовался с великим Орлангуром, — осторожно заметил Форви. — Кто знает, какие силы таятся водоманть и устоят ли сами кости земли. Если мы без оглядки швырнем сокровища вора руин, мудрый и действует осмотрительно. Только золотой дракон способен ответить на этот вопрос. — А нет соблазна повернуть все вспять! — с неожиданной усмешкой обратился Олмер к эльфу. — Подумай, принц Форве! — в твоих руках, окажется величайшая по силе магическая вещь среди земель, мощнее с уроновых эльфийских колец, мощнее, быть может, чем сам Морг Год в дни своего величия. Подумай, принц, ведь ты чистый и светлой душой, ты ведь можешь повернуть все согласно своему желанию, восстановить прямой путь, например, или совершить путешествие в Валенор, а потом вернуться, бросить к подножью престола в отпробуждение». Все, без исключения земли, от северных льдов до южных, прекратить войны, покарать неправедных, установить тысячелетнее царство света, или ты хочешь сказать, что так легко отренешь все это?»